«Взаимопомощь». Значительно позже он вспомнит, что своей свободой обязан храбрости других — женщины, принесшей ему часы, второй, игравшей на скрипке, друга, управлявшего лошадьми, врача, сидевшего в карете, единомышленников, следивших за дорогой. Ему удалось вырваться из тюрьмы лишь общими стараниями всех этих людей — и благодаря этому воспоминанию в его мозгу родилась целая теория человеческой эволюции. Сегодня князя Петра Алексеевича Кропоткина помнят, если вообще помнят, исключительно как анархиста. Побег из царской тюрьмы в 1876 году оказался наиболее драматичным и примечательным моментом его долгой и противоречивой общественной жизни – С детства князю, сыну видного генерала, прочили восхитительное будущее. Однажды на балу восьмилетнего Петю, разодетого в костюм персидского царевича, заметил Николай I и определил в княжеский корпус, элитное военное заведение тогдашней России. Закончил его Кропоткин с отличием, был произведен в фельдфебели и назначен камер-пожом царя, тогда уже Александра II. его ждала блестящая военная или дипломатическая карьера. Впрочем, у самого Кропоткина, величайшего ума, заразившегося свободомыслием от французского наставника, были на этот счет иные планы. Добившись назначения в совершенно непопулярный сибирский полк, он принялся за изучение дальневосточных частей страны, прокладывая новые дороги через горы и реки, Строил собственные, на удивление, зрелые теории о геологии и истории азиатского континента. Так прошло несколько лет. В Петербург Петр Алексеевич Кропоткин вернулся уже достойным внимания географам и вследствие крайнего отвращения к политическим тюрьмам, которые ему довелось повидать, тайным революционером съездив в Швейцарию и попав там под чары Михаила Бакунина, Он примкнул к подпольному кружку столичных анархистов и вместе с другими его членами занялся революционной агитацией. Примечание. Бакунин Михаил Александрович. Годы жизни 1814-1876. Русский мыслитель, революционер, анархист, один из идеологов народничества. Примечание переводчика. речь идет о наиболее значительной из ранних народнических организаций так называемом «кружке чайковцев». Примечание переводчика. Конец примечания. Под псевдонимом Бородин он публиковал провокационные памфлеты, а иногда от обедов в Зимнем дворце отправлялся прямиком на митинги, где, переодевшись, говорил с рабочими и крестьянами. В конце концов он обрел славу пламенного оратора, Когда полиции наконец удалось напасть на след Бородина, выяснилось, что это никто иной, как князь Кропоткин. Царь был не просто потрясен, он пришел в ярость. Впрочем, еще сильнее он разгневался, когда двумя годами позже Петр Алексеевич столь вопиющим образом сбежал из тюрьмы и беспрепятственно выехал за границу. Сначала Кропоткин жил в Англии, затем в Швейцарии, потом во Франции... и, наконец, когда его больше уже нигде не принимали, снова в Британии. Там он постепенно отказался от открытой агитации в пользу более осмотрительных философских трудов и речей в пользу защиты анархии, а также злостных нападок на альтернативный марксизм. Последний, по его мнению, стремился возродить, хоть и в несколько ином виде, централизованное, самодержавное, бюрократическое государство, основы которого они с единомышленниками так старались подорвать. Шел 1888 год. Петр Кропоткин, бородатый добряк в очках, уже располневший и лысеющий, влочил в Харроу, предместье Лондона, чуть ли не нищенское существование, кое-как перебиваясь писательским трудом, и терпеливо ожидая, когда же на его родине наконец вспыхнет революция. Тогда-то, будучи до глубины души уязвленным эссе Томаса Генри Геккели, с которым он был в корне не согласен, наш герой и приступил к работе над тем, что стало его бессмертным наследием. Благодаря этой вещи Кропоткина помнит и по сей день. Книга получила название «Взаимная помощь как фактор эволюции», и представляла собой пророческий труд, хотя и не лишенный определенных недостатков. Согласно геккели природа – это всеобщее поле битвы, арена, на которой происходит вечная и жестокая борьба между эгоистичными существами. Такая точка зрения, в свое время высказывавшаяся Мальтусом, Гобсом, Макеавелли и Блаженным Августином, восходит к софистам Древней Греции, считавшим природу человека преимущественно эгоистичной и индивидуалистической, за исключением случаев, когда ее удается укротить культурой. Кропоткин обратился к иной традиции, идущей от Годвина, Руссо, Пелагия и Платона, человек рождается благодетельным и доброжелательным, но духовно разлагается под влиянием общества. Акцент Геккели на борьбе за существование, утверждал Кропоткин, просто-напросто не согласуется с тем, что он лично наблюдал в природе, не говоря уж о мире людей. Жизнь отнюдь не кровавая всеобщая драка, или, по словам самого Геккели, в свою очередь перефразировавшего Томаса Гоббса, война каждого против всех. Пускай жизнь характеризуется конкуренцией, В равной степени в ней присутствует и сотрудничество. И действительно, самые успешные животные, похоже, те, которые наиболее склонны к кооперации. Если с одной стороны эволюция сталкивает особи друг с другом, то с другой она вырабатывает у них потребность стремиться к взаимной выгоде. Кропоткин отказывался признавать, что эгоизм – наследие животных, а нравственность – цивилизации. Он рассматривал сотрудничество как древнюю традицию, присущую как животным, так и человеку. Если прибегнуть к косвенной проверке и поинтересоваться у природы, кто же более приспособлен к жизни, те, кто постоянно ведет войну друг с другом, или же, напротив, те, кто поддерживает друг друга, мы тотчас увидим, животные, имеющие привычку взаимной помощи, оказываются без всякого сомнения наиболее приспособленными. Кропоткин не мог примириться с идеей, что жизнь – безжалостная борьба эгоистичных существ. Разве его не вызволило из тюрьмы дюжина преданных друзей, рискнувших ради этого собственной жизнью? Чем Геккеле мог бы объяснить подобный альтруизм? «Попугаи стоят во главе всего пернатого мира», – полагал Кропоткин, – «ибо они самые общительные и, следовательно, обладают более развитыми умственными способностями». Что же касается людей, то сотрудничество среди примитивных племен развито отнюдь не меньше, чем среди цивилизованных граждан. Начиная с деревенского луга и заканчивая структурой средневековой гильдии, писал он, чем больше люди помогают друг другу, тем больше преуспевает их община. Одно из самых вдохновляющих зрелищ представляет русская деревенская община – Во время такого покоса, когда мужчины соперничают друг с другом в широте размаха косы и быстроте козьбы, а женщины ворошат скошенную траву и собирают ее в копны. Мы видим здесь, чем мог бы быть и чем должен быть людской труд. В отличие от теории эволюции Дарвина, Кропоткинскую идею нельзя назвать механистической. Петр Алексеевич не мог объяснить распространение взаимной помощи иначе, как селективным выживанием общественных видов и групп в конкуренции с менее общественными, что, по сути, являлось смещением конкуренции и естественного отбора всего лишь на один уровень вверх – от индивида к группе. Зато он сформулировал вопросы, которыми спустя столетия занялись экономика, политика и биология. Если жизнь конкурентная борьба, почему в ней так много сотрудничества? И почему в частности люди так стремятся к нему? С точки зрения инстинктов, человек асоциальное или просоциальное животное? Этому и посвящена моя книга «Поиску истоков человеческого общества». Я покажу, что Кропоткин был отчасти прав. Своими корнями общество уходит гораздо глубже, чем мы думаем. Оно работает не потому, что мы сознательно его изобрели, а потому что оно есть древний продукт наших эволюционировавших склонностей и заключено в самой природе человека».